Когда человек чувствует, что слон рядом, он зовет его. И умный серый великан, послушный даже радостно, сокрушая растительные препятствия, идет к своему другу. Сгибает колени, чтобы тот мог забраться на него, или поднимает к себе на спину хоботом, как у кого принято. Тут не обходится, конечно, без обычных в таких делах упреков. «О, гати!» — Зачем так далеко ушел? Я и все ноги, пока искал тебя, и очень беспокоился. Грузный зверь на ласку его голоса довольно помахивает ушами. Маленькие глазки излучают дружелюбие и добродушие. Они не сердятся друг на друга, просто... Один старый товарищ немного ворчит, другой слушает его с мудрой иронией умного существа. Оба соскучились и оба рады вновь обретенному соучастию в приятной компании. Профессиональные навыки у слонов весьма разнообразны. Они таскают бревна на лесоповалах, тиковых деревьев в бирме и не по дорогам, а часто через, казалось бы, совершенно непроходимые джунгли. Тут слон, в зависимости от местности, то несет бревно в хоботе, поддерживая его клыками, то волочит по земле сквозь узкие проходы между деревьями. Нередко ему приходится вставать на колени толкать лбом ствол тяжелого дерева, втрое более прочного, чем дуб, через завалы и сплетения лиан. Слоны подносят свои ноши к ущельям и обрывам и точно сбрасывают вниз, чтобы потом по крутой тропе спуститься и, подхватив бревно, нести его дальше, к реке, и лесосплаву. Работают и на лесосплавах, если случится затор, входят в воду и хоботами разбирают за пруду, направляя бревна точно вниз по реке. Они пашут, собирают хворост для очага и фрукты для обеда, возят людей. Для одних такая поездка — удовольствие, даже выспаться, говорят, можно, плавно покачиваясь в так неторопливым шагам. Для других — чистое мучение, укачивает, как в шторм, и тряска. Между верблюдами попадаются хорошие и плохие для езды. Слоны — все плохие. Поездка на слоне — самая несносная поездка в мире. Шкура слона никуда не годится. Она так широка для него, что скользит и свисает при каждом его движении. Кроме того, поступь слона — пытка для наездника. Поездка в маленькой лодке по бурному морю не так губительна для пищеварения. В цирке женщины, которые ездят на слонах, посылая публике воздушные поцелуи, Требуют добавочные платы. Они ее заслуживают. Чарльз Майер Однако для охотника, особенно на крупного зверя, слон, укачивает он стрелка или нет, отличный передвижной, довольно безопасный махан. В былые времена тысячи слонов отправлялись с магараджей на такие охоты. Да и сейчас еще охота на слонах не вышла из моды. Слоны идут через джунгли и луга широким фронтом, охватывая флангами в полукольцо особенно добычливые места. Охотники стреляют всех вылетающих и выбегающих из кустов и травы птиц и зверей — фазанов, павлинов, оленей, кабанов, леопардов — Но самая желанная добыча — тигры. Прежде на одной охоте их убивали десятками, и нередко охотничьи слоны всей своей мощью принимали и сокрушали яростные атаки раненых или загнанных, что называется, в угол полосатых хищников. Мне не приходилось наблюдать ни одного слона, который, заслышав рев тигра, остался бы на месте. Очень интересно наблюдать за самками с детенышами. Торопясь убежать от тигра, они буквально несут малышей перед собой, поддерживая под брюхом. Кеннет Андерсон. Тигр — единственный естественный враг, которого слон, если и не очень боится, то во всяком случае опасается и старается уйти с его пути. Поэтому для охоты на тигров Слонов приучают заранее, подводят к тигру на привязи или в клетке, понукают подойти ближе, добивают тигра на глазах у слона, чтобы тот воочию убедился в могуществе человека даже и над тигром. Сражение при Тапсе было последним, в котором приняли участие боевые слоны. Однако события недавних лет внесли существенную поправку в эту историческую справку. На вооружение 14-й британской армии, действовавшей в начале Второй мировой войны в Бирме, было много сотен слонов. Они работали на строительстве дорог и мостов, перевозили военное снаряжение и пушки. 70 километров пути по бездорожью в день и по полтонны груза на каждого слона. В горах не больше 350 килограммов. Такова была норма труда на оборону. Когда началось отступление английских войск, японцы среди других трофеев захватили много слонов вместе с их карнаками. Из добычи они извлекли двойную выгоду – Слонов использовали для перевозки военного снаряжения, а их бивни пустили для продажи. Отпилили их у самцов до самого основания, отчего, конечно, рабочие качества слонов понизились. А когда британцы начали контрнаступление, впервые в истории на поле сражения встретились живые танки древности и боевая техника наших дней. Английские пикирующие бомбардировщики атаковали японские транспорты, и в одном из таких налетов погибло сразу 40 слонов. Для захваченных в плен раненых слонов англичане, ценя прежние их заслуги и будущие выгоды, устроили полевой лазарет. Врачи, работавшие в нем, Скоро убедились в исключительной способности слонов быстро излечиваться от тяжелых ран. К концу войны подсчитали, что из множества слонов, мирно трудившихся прежде в Бирме на востоке Бенгалии, уцелело только 4000 Одни погибли, другие разбежались и вернулись к вольной жизни в джунглях, присоединившись к стадам мировых. диких слонов. Тогда-то некоторые оставшиеся без слонов, впоследствии без работы корнаки, решились на смелый план. По двое, по на ручных слонах вторгнуться в стада диких. А там, заметив слона с на крупе, подойти поближе, быстро пересесть на его спину и затем управлять им. по своему усмотрению, так как надеялись, что одичавшие слоны не забыли старых команд, ведь память у них изумительная и дисциплина примерная. Об удаче или неудаче этой экспедиции в джунгли ничего неизвестно. Ганс Бауэр. Как ни абсурден на первый взгляд такой план Орбан, Он, в принципе, возможен. Ведь ловят же диких слонов с помощью ручных. Но почему, когда загоняют дикое стадо, слоны не стаскивают людей с ручных слонов? Этот вопрос я часто задавал сам себе. Я не могу на него дать ответа. Все, что я знаю, — это что человек, который сидит на спине, Ручного слона остается посреди дикого стада в полнейшей безопасности. Чарльз Майер. Ручные слоны в неволе размножаются редко, поэтому, чтобы пополнить их число, приходится ловить диких, обычно полувзрослых, но нередко и вполне взрослых, которые, однако, как это ни странно, быстро привыкают к человеку и бывают также послушны, как родившиеся в неволе. Ловят диких слонов разными способами. На больших охотах загоняют дикое стадо в кроаль, заранее сооруженный из толстых бревен, связанных лианами, а затем въезжают в него на прирученных слонах. Те стискивают с боков дикого слона, и держат его, пока люди, накинув петли на ноги дикарю, привяжут его к дереву или врытому в землю столбу. Дикарь особенно и не сопротивляется. Возможно, тот играет роковую роль развитой у слонов товарищества и взаимопомощь. Ведь часто так, зажав с боков и поддерживая своими телами, уводят слоны раненых или больных товарищей». Это не охотничьи басни. Многие заслуживающие полного доверия биологи видели своими глазами эти трогательные сцены звериного товарищества, которые особенно в обычае у африканских слонов. Но странно. Самцам помогают самцы и самки. Но самцы самкам, по-видимому, Никогда.